Глава пятидесятая. Верховный. Три железные повозки, каждая шести колесах, выкатились сквозь широко распахнутые ворота. За прошедшую неделю Верховный успел сделать многое. Подземный город заполнялся людьми, пусть даже особой в том нужды и не было. Божественный щит укрыл землю, окрасив небеса оттенками стали. Даже ночи стали седыми, булатными — Но зато, пусть и чуждые эти, пугающие, но небеса более не извергали пламя, и люди успокаивались. Они приходили отовсюду, первые в сопровождении стражников и мертвецов, к которым постепенно привыкали, как привыкают ко всему-то необычному, если случится с им необычным сосуществовать рядом, затем и сами по себе. Неведомым образом по землям окрестным разнеслась весть об укрытии, в котором места хватит всем о том, что вместе этом благословенном есть и еда, и вода, и многое иное, и люди потянулись. Их встречали, провожали вниз, рассказывали, показывали. Верховный сумел отыскать толковых помощников, которые были любопытны и лишены, как сказала маска, излишней суеверности. Они приняли всё то удивительное, чему стали свидетелями, и поняли, где место их. И теперь помогали прочим. И как ни странно, этого хватило. Селяне вполне спокойно отнеслись к известию, что теперь им надобно не возделывать землю, а вычерпывать из огромных бассейнов длинные ленты водорослей, укладывать их на машины, отправлять, что надобно чистить, убирать. Появились старосты, взявшие на себя труд поддерживать порядок в городах и городищах. И маг сумел организовать помощь болезным, благо медицинские капсулы обнаружились на каждом из уровней. «Мне это не нравится», — Ксачитл устроилась на мягком диванчике внутри повозки. Она была бледна и явно переживала, впрочем, как и прочие люди, включая Верховного. Тело его, покинувшее капсулу три дня тому, было слабо. И хорошо, если ресурса хватит, чтобы завершить начатое. Нет, смерть, как таковая, Верховному вовсе не грозила, ибо душа его стала частью удивительного места. Но город, великий город, оставленный, кажется, не так давно, однако в нынешних условиях каждый день был вечностью. И не сложится ли так, что возвращаться будет некуда? Ведь многие города погибли, земли, люди. — Ты можешь остаться, если боишься, — сказал Ицтли, поставив императрицу на ступеньку. И ответ он уже знал. — Но если тебе станет легче, я тоже предпочел бы коня, а не это вот. Он постучал по боковине коробки. — Это машина! — Успокаивающе произнес Верховный. «Она идет быстрее лошади и не нуждается в отдыхе. Она крепка, и внутри мы будем надежно защищены от многих напастей, ибо мир все одно небезопасен». К тому же машина оборудована дополнительным узлом связи с убежищем. Следовательно, Верховный сможет хоть как-то контролировать происходящее там. «Актия справится» помогут. И гигант, и женщина, которой Верховный все еще не доверял, но она сумела показать себя полезной. И потому он согласился, что будет полезнее ей остаться. Трое — это надежнее, чем один лишь акти. Тот, несмотря на объявление его жрецом, в глазах людей был слаб. А слабость правителя — сильное искушение. Как-нибудь... Кроме этой троицы есть еще тот, другой, сознание которого коснулось Верховного, пожалуй, укрепив в мыслях о чуде, поможет. И маска. Теперь и акти слышит их. И Верховного тоже. И не о чем беспокоиться. Точнее, есть, но не о том, что осталось за спиной. В первой повозке нашлось место верховному и императрице, облачённой в белоснежное одеяние древних. Ксачитл достались такие же. Ицтли. Паре воинов. Ещё шестеро последуют во второй повозке. А третью займут мертвецы во главе с повелителем. Повозка тронулась и охнула ксачитл, прижимая к себе дитя, которое как раз-то осталось почти спокойно. «Они пересекли границу», — произнесло оно. «Мы встретимся возле города. Она говорит, что там неспокойно, поэтому нужно будет войти вместе». Верховный чуть склонил голову. Сердце опять колотилось, потому как повозка летела с небывалой скоростью. За прозрачной полусферой, накрывавшей повозку сверху, мелькали силуэты деревьев, и от покачивания, мелькания этого, внутренности сжались тугим клубком. К горлу подступила желудочная кислота, и Верховный с трудом заставил себя проглотить ком. Связь не оборвалась, и информация шла, в том числе о маршруте. Кого? Императрицы? И тогда выйдет, что их две, и придется что-то решать, ибо в представлении народа две императрицы чересчур много. Но та, другая, понимает ли опасность? Ксачитал вот понимает, и хмурится, и губы прикусывает. Она явно не смирится, а верховному что делать? Не вмешиваться, позволив богам ли, случаю, людям самим разобраться? Или же наоборот, мир, который стоял на краю пропасти, сделал лишь малый шаг от этого края и вполне способен вернуться к этой вот пропасти. Он волей своей поднял маленькие летающие машины, вручив управление ими тому, кто обретался в небесах. Владыка небесных путей пришло на ум и тотчас отозвалось. «Мне, пожалуй, нравится». «Лучше звучит, чем хреново нежить!» «Можно подумать», — ответил тот, чья власть простиралась и над Верховным, и над Владыкой Небесных Путей. Почему-то избавиться от этого прозвища не вышло. «Если тебя иначе назвать, ты перестанешь быть хреновой ленивой нежитью». «Почему ленивой?» «Потому что кто до сих пор не установил стабильной связи над Юго-Западом?» потому что не с чем там связь устанавливать. Владыка Сущего. Можешь звать меня просто по имени. Карага. Карага Владыка Сущего. Да, в этом определенно что-то есть. Донеслось эхом. И Верховный опять подумал, что его больше не смущают голоса, живущие в его голове. Главное, не начать отвечать им вслух. Люди не поймут. Люди. Людям нужно во что-то доверить, почему бы не в новых богов? Древние механизмы — это, конечно, хорошо, особенно сейчас, когда есть великая нужда в механизмах. Но когда люди поймут, что дело не в богах, а именно в механизмах, не захотят ли они взять их под свою власть? Захотят. И установить свои правила, и вновь разделить мир. «Вот не могу не согласиться», — отозвался Карага. «И главный момент, да подходящий. А ты у нас с кем будешь?» «Владыка Подземелий!» «Простите?» — Ицтри встрепенулся. Кажется, Верховный все же заговорил вслух. «Владыка Подземелий?» «Новый мир!» — сказал Верховный. «И у него будут новые боги!» — Такие, которые станут заботиться о людях, не требуя взамен кровавых жертв. Он раскрыл ладонь и потер ее пальцем. Кожа была чистой, чуть бледноватой после капсулы. — Люди пока не способны жить без пригляда богов, — продолжил он, ибо все-то смотрели на Верховного, а не на израненный мир за пределами капсулы. — Им спокойнее знать, что где-то там есть некто могущественный, некто, кому не плевать на детей своих, кто готов слушать их жалобы. — Утешать? — подала голос к Сочиту. — Порой достаточно и выслушать. Верховный сцепил руки. — Да и новый мир легче создать, когда он не сам по себе, а на плечах богов. «Все еще думаешь отменить рабство?» Ицтли глядел с интересом и внимательно. Он оказался чрезвычайно умен, и это удивляло, ибо такой ум скорее ожидаешь увидеть у жреца, нежели у воина. Ицтли спрашивал, получал ответы, думал, спрашивал вновь. Он не побоялся спуститься до самых подземелий и трогал руками синюю воду, в которой росла водяная трава. Он смотрел на механизмы и, будь его воля, забрался бы внутрь их, но воли не имея, лишь изводил маску вопросами. Многими. Он возвращался и, садясь на полунок императрицы, рассказывал ей об увиденном. Акса читал не мешало. «Почему нет?» — Не знаю, не понимаю, зачем. Рабы во многом слабы, беспомощны, они нуждаются в заботе. — Как и все иные люди. — Они не сумеют выжить сами. Иццли сцепил руки. — Я думал, много думал. Древние были свободны, я спрашивал, а маска рассказывал. И о мире древних в том числе. Их жизнь удивительна. Я не уверен, что все понял верно, но если так, то они сами были равны богам. И тогда правильно, что среди них не было рабов. Боги равны меж собой. Боги. Снова боги. — Не спеши. — голос маски прорезался, закрыв остальные. — Им пока так понятнее. Со временем изменится. — Изменится ли? — Если сохранишь желание изменить. Но не быстро. Быстро не получится. Смирись. Но пока-то, если маску не слышал, пока рабы нужны, даже вот явимся мы в город. Если отец мой держит его, то нам откроют врата, и мы принесем добрую весть. Он чуть нахмурился. Тоже опасается, что врата не откроют. Что отец его, могучий владыка копий, не удержал город. И что те, кто сокрыт за стенами его, больше не готовы склонить головы перед императрицей. Сомнения. Сомнения разрушали душу, и не только душу Верховного выходит. Но даже если всё хорошо, нас примут и будут рады. Не будут. Тут сомневаться не приходилось, но примут. «Как скажешь ты им, рождённым под старым солнцем, что надлежит им отпустить на волю всех рабов?» «Мальчик дело говорит», — вклинился карага «Люди готовы будут славить вас, но сомневаюсь, что возлюбят достаточно, чтобы просто так отдать своё имущество». «Да и сами рабы, куда они пойдут?» «И снова он прав». «Найдутся, конечно, те, кто будет рад свободе, но большая часть уже привыкла жить по правилам, иметь хозяина, который даст и кров, и пищу, и работу, и решит-то все проблемы». Почему-то вспомнился Акти и другие, те, кого верховный за людей-то не считал, а теперь стало тошно, старость изменила, близость к смерти — «Думаю, там и без того хватит несчастных, которых выгнали из дома, чтобы не делиться пищей. Вот их и объяви свободными». Крага задумался. «Все одно на станциях нужны будут работники. Те, у кого своя земля, особенно если она не пострадала, не рискнут уходить под землю. А вот рабы дело иное. Можешь объявить налог». «Брать его рабами, потом объявишь их свободными». «В принципе...» — вклинилась в разговор Маска. «Можно создать проект постепенной социальной эволюции, которую будем направлять с тем, чтобы происходил постепенный добровольный отказ. Чтобы рабство стало невыгодным. Но да, резкие перемены сейчас опасны». «Жертвоприношения тоже оставить?» Э, ты думаешь, если ты их запретишь, тебя возьмут и послушают? Вот так сразу. Попробуй заменить на скот. Скажем, новым богам милее скот. Цветы там. В концепцию цветы впишутся просто отменно. Зерно придумай. Люди не сумеют, чтобы сразу и без жертв. Это же основы. Я тебе, ты мне. Чем богаче жертва, тем больше удача. А там потихоньку и забывать станут. Поколение два, три, и все изменится. Хотелось бы верить во всё и сразу. Встреча состоялась. Честно говоря, Верховный ожидал иного. Он и сам не знал чего. Войско, что выстроится ровными рядами, стяги, полководцы в сияющих доспехах. Императорское знамя, злато которого отражая солнечный свет, слепило бы глаза. Повозка. И люди подле нее. Императрица встает, сжимая руку к сочиту. И Верховный слышит, как быстро-быстро стучит ее сердце. Ицтли выходит первым и помогает выбраться из повозки женщинам. Верховный же качает головой. Он слаб, но не настолько, чтобы принять помощь. А там, снаружи, зеркало. Два отражения глядят друг в друга. И кто настоящие? Белые одежды. Одежды и те одинаковы. И судорожно вздыхает к сочиту, стискивая руку. Она тоже потерялась, растерялась. Ицтли замер. И взгляд его встревоженный мечется между двумя императрицами. «Удивительное сходство!» Голос владыки сущего нарушает тишину мыслей. «Вот уж и вправду мастер заклятие плел, хотя, подозреваю, не обошлось без общей крови». Они смотрят друг на друга, две девочки, и делают шаг одновременно, и столь же одновременно тянут друг другу руки. Их пальцы касаются, и это прикосновение что-то меняет, если к Верховному возвращается способность дышать, утраченное давно, забытое даже будто бы. Они обходят друг друга, не разрывая прикосновений. Они столь одинаковы, что даже улыбки их — отражение. А «Которая из них наша?» — тишину нарушает долговязый юноша с железным обручем на голове. В центре обруча, в основании единственного зубца его, полыхает ярким цветом камень. «Понятия не имею», — отзывается его спутник. «Потом разберемся». Он невысок, да и обличье имеет довольно странное. Плоское лицо с круглыми глазами. Кожа, пусть и тронутая солнцем, все же слишком светла. Хотя темнее, чем у юноши. И система послушно приходит на помощь, открывая имена. Не только имена. — Рад приветствовать вас на земле мишеков! Верховный первым подходит к гостям и кланяется, ибо система не обманывает, а если так, то поклон меньше, что он может сделать в знак уважения. — И я вас! Парень повторяет его жест, хотя не хватает ему должной мягкости в движениях и по всему видно, что не привык он кланяться. — Вы же верховный жрец, верно? — Верно, владетель барон. Верховный все же решил использовать тот титул. — И также приветствую вашего благородного наставника. Позвольте представить. Ицтли нахмурился, и выражение лица его стало упрямым, но поклонился, когда верховный назвал его имя. Ксачитал же чуть склонила голову и выдохнула, сказав, «Теперь у меня две дочери». Тон был таков, что возражать желание не возникло, во всяком случае у Верховного. «Ну да, это проблема», — заговорил старший из варваров. «Как мне кажется, две императрицы — это на одну больше, чем нужно». «Они могут править вместе» подал голос Ицтли. «И никто не посмеет?» «Посмеют!» Дикарь не позволил договорить, чем заработал полный гнева взгляд. Правда, к нему остался равнодушен. «Не сейчас, если правильно представить, богоизбранность и все такое, но через некоторое время с богоизбранностью пообвыкнуться». «Девочки повзрослеют, замуж выйдут, и, поверь, потенциальный император из числа мишеков не обрадует». «Значит, надо выбрать из числа Мешеков», — ицли мотнул головой. «Поздно», — юный барон вздохнул. «Да и не хочу я в императоры». «Потом», — верховный перехватил руку Ицтли, который явно собирался сказать что-то, о чем все после пожалеют. «Я расскажу тебе позже». «Даже если вдруг эта проблема решится...» Вот дикарь смотрел ицли в глаза. «Останутся другие, два мужа, за каждым своя партия, то есть люди, которые хотят своей власти. Власти всегда хотят, и всегда больше, чем уже есть, а значит, начнутся интриги». Потом опять же споры за будущее престола будут дети, и чьи наследуют? По старшинству, полу, крови, характеру, уму. Рано или поздно но найдется кто-то, кто решит устроить маленький такой заговор. И всё в конечном итоге выльется в очередную войну. Но как тогда, Ицли мучительно нахмурился? Он был достаточно умен, чтобы не закрывать глаза на правду, и слишком совестлив, чтобы отвернуться в подходящий момент, позволив другим решить проблему. «Стоит поторопиться!» Императрица, стоявшая слева, подняла голову и посмотрела на небеса. «Солнце к полудню? Красиво получится! Она обещала сделать очень красиво!» Верховный хотел было спросить, не стал. И без того ясно. Что ж, миру нужны будут всякие божества. Почему бы женщинам не отдать собственное? К примеру, великую мать. «Какая из нее мать?» Донеслось эхом. Добрую, участливую, заботящуюся о дочерях своих. Эхо хохота оглушило. И, пожалуй, смеялся не только вездесущий Карага. Зря. — И вправду пора, — дикарь отлип от повозки. — Погоди, их надо б на несколько изменить, чтобы проняло, чтобы сразу было видать, кто там и что. Пафос, торжественность и все такое. Ты лучше знаешь местных. Что нужно, чтобы восприняли правильно? Золото? — И побольше, — Верховный выдохнул. Все же куда легче было думать о вещах обыкновенных. Да, повозки стоило преобразить так, чтобы видом своим они внушали восторг и почтение. Чернь любит зрелища.